Глава сороковая. «А ты постарайся!» Также прошепел прошипел мне Норан. И даже, кажется, немного пропыхтел, но я решила, что мне показалось. «Молодые люди!» Продолжала вяло окликать нас библиотекарша. «Тянись!» Проигнорировал оклик Норан. «Я тянусь!» «Плохо тянешься!» «Я нормально тянусь!» «Молодые люди!» «Тянись, быстрее найдет. «Сам тянись, я не достаю!» Снизу раздалось сердитое шипение, пыхтение и даже, кажется, чертыхание. В итоге Маркус вцепился в мои бедра и приподнял над собой. А еще на цыпочки встал, но это уже было не так возмутительно. Я хотела заверещать, что всякие там ледяные маги много себе позволяют, но искомая книжка оказалась в зоне доступа. Пришлось сначала сцапать трофи, а потом возмутиться. — Убери руки! — Уберу, когда достанешь книгу. — Да достала я твою дурацкую книгу! Убери руки! Ну и убрал. Я позорно взыгнула, когда меня мягко, но очень стремительно опустили на пол. Даже можно сказать, что чуток уронили для ускорения, но ловко поймали, так что мои каблучки тихонько цокнули о паркет. «Прячь книгу!» — скомандовал Норан, смотря поверх моей головы. «Куда?» «Под юбки!» «Ну, я в брюках!» Шаги библиотекарши приближались. Топала с чувством, я прям физически ощущала, как женщина недовольна, что ей пришлось оторваться от стула. Угрожающе так шагала старушка, что и говорить. Я готова была суетливо заметаться, прятать книгу в стопке других на полу, воткнуть ее на полку, затолкать Маркусу за шиворот. Вариантов была масса, но пока я соображала, Норан решил вывернуться по-своему. Он прижал книгу к моей груди, прижал меня к себе, и пока я открывала рот, чтобы ехидно поинтересоваться, что он там придумал, этот ледяной наглец, этот ледяной гадский жених взял и поцеловал меня. Опять. И целовал так, ну, прям с чувством, как настоящий жених. Я сквозь исподнюю сорочку и рубашку ощущала жар его широкой ладони у себя на талии. Осторожное, мягкое касание другой руки к своей шее. Казалось, будто весь холод ледяного мага сконцентрировался в его свежем, мятном дыхании, каким-то странным образом пробирающий меня до необъяснимого восторга. А еще... «Молодые люди!» — прорала нам на ухо библиотекарша. Я готова была подпрыгнуть и трусливо отскочить от Норона, но парень держал крепко, вцепился, как утопающий, в спасительный прутик. «Захочешь, не отдерешь?» «Ой, простите!» — Дело смутился Маркус, и я решила, что этого позорища моя тонкая душевная организация не выдержит, и трусливо ткнулась ему в грудь. «Библиотека закрывается! Живо прибрали за собой, чтобы глаза мои вас больше не видели!» — с неожиданно горластая старушка и утопала обратно к себе с видом оскорбленной невинности. «Как будто мы тут настоящие книги жгли, честное слово!» «Хартман!» — прошептал мне на ухо ледяной маг. Прячь книгу в сумку, мы ее реквизируем, и перестань краснеть, как будто это твой первый поцелуй». «Не первый!» Я вскинула на парня сердитый взгляд и зачем-то добавила. «Второй!»